Аудиоиздательство Вимбо представляет Ксения Драгунская. Туда нельзя. Четыре истории с эпилогом и приложением. Читают Алексей Богдасаров и Юлия Еблонская. История первая. Странноприимный огород Амор Каридос. Не стараешься, не запомнишь. Что лопнохмурил. Всякие приходили и звали по-своему каждый раз. Как хочешь, так и зови меня привычно. Ты зачем здесь? Чего выведываешь? Спросить ведь пришел. Молчишь, а я слышу, что спросить хочешь. Я много чего помню. Что рассказать? Почему соседняя болота Полон называется? Или про Барина, что в лодочке с вереском в руке насмерть уснул? Про самолет немецкий на дне? Про жидоморов или про блаженного пролетария? Про оккупацию или про мелиорацию? Ха, вижу, ты слушать умеешь. Ну что стоишь? Заходи, коль уж пришел. И горожанин, дачник, бледнотелый и ногой, оглянулся на уходящий вверх лук в рассветном тумане, на дом с шоколадной крышей и пошел в озеро. Лучшие умы человечества летят повидаться, подумать, сообща, как победить страшные болезни, ненависть нищету, сохранить планету, дать всем работу. И переводчики тоже летят, и наглодив белые рубашки, устраиваются в тесных кабинах, пьют воду, пробуют микрофон, отверзают свои усталые уста. И родные, разделенные океанами и пустынями, летят, чтобы успеть обняться на земле, на этом свете. И музыканты тоже летят, ведь музыка должна украшать мир, умягчать сердца и примирять всех со всеми. Пассажир вышел из самолета, пробил паспорт, и вот он уже не пассажир, а гость, интурист, чужестранец, командировочный гастролёр. Терминал огромный, новёхонький. Все такое большое, а народу мало. Так, первым делом в сортир. Ух ты, на право мужицкий, налево бабский, а посередине общий длиннущий холл с множеством рукомойников и зеркалами от пола до потолка. Выходят мужики и бабы, должны вместе начепуриваться и прохаркиваться. Европа, страна, известная своими демократическими традициями. Тихо играла задумчивая музыка. в другом зеркала и пожилая индийанка в бирюзовом сари не спеша расчесывала длинные волосы во всех зеркалах отражаясь это было странно как будто не жизнь а какой-то фильм бывший пассажир вошел в мужскую уборную и остановился резко чемоданчик больно стукнул колесами сзади по башмакам там была пенисальная комната это в смысле что мужик может один с младенцем «Путешествовать? Перепеленать, если что?» «Ну, сейчас не пеленает никто, а памперс там то-сего. Мужик один, может, с младенцем. А мать где?» «Так, ладно». Открыл дверь. Просторно и чисто, столик, раковина, навалом влажных салфеток. Пахнет чистотой и так. Пахнет как бы в смысле, что все нормально, спокойно. Что мужик с младенцем долетят, доберутся куда надо. Хорошая какая пеленальная комната. То, что много лет старался забыть, что выжигал из памяти алкоголем, сексом, работой, оказалось живёханька и так больно заколотилось теперь внутри, где-то там посередке, что прижал ладонь к горлу, прислонился к прохладной стене. Негритос в аэропортовской спецовке заглянул в лицо. Are you okay? Thank you, merci. Чуть не забыл, зачем пришел. Мыл руки в огромном холле, играла красивая задумчивая музыка, как в грустном фильме с хорошим концом. Индианка все еще расчесывалась. Вспомнил, что индийцы вроде цыган, а у шиндианки и подавно. Чуть не спросил: бабушка, погадай, может что хорошее скажешь? Их отражения встретились взглядами в огромном зеркале, и она ласково улыбнулась, кивнула, прикрыв фиолетовые глаза. Все будет хорошо. Надо потерпеть. Потерпеть. всю жизнь уже не прожил, а протерпел. Нарисовался шустрый Кризя Резниченко, старшой на этих гастролях. Ты чего такой? С лицом, что укачало. Давай поблюй и не тормози. Уже звонили, автобус ждет. И пока автобус, груженный прилетевшими музыкантами, крутился по дистакадами Аривал дипача. Он все оглядывался на сияющее в светлых весенних сумерках здание терминала. Пеленальная комната в мужской уборной. Наташа, Наташан, Наташа. Не ари, не ари, не ари, ты ты орать звонишь. Дай мне сказать. Короче. Прилетаем в Парижик, все чики-пыки, идем устриц поесть как люди. А к си-фудам положено белое сухое вино, чтобы не было белкового отравления. Сухенькое и все. Полетел наш голубь. Профилактику от белкового отравления проводить уже без всяких устриц. Вот я как знал. Мне еще на прилете в сортире его рожа не понравилась. В самолете нормальный был, а после сортира на таких, блин, сложных щях. Как с катушек съехал. Каштаны прошлогодние подбирал с мостовой, они видители красивые, чуть под машину не попал. А когда городовые подошли, кричал Виф Людов. Там пацан какой-то на мосту налегал из Румынии, попрошайка с щенком. Так он и щенка отцеловал и пацана по сто евро им в шляпу кидал. Жуть кромешная. На второй день нас уже стало напрягать. Поняли, что играть не сможет. Замену нашли. Как вспомнишь, так вздрогнешь. «На третий день мы тебе позвонили, помнишь? Помнишь? Ты же отклоняла, потом СМС кинула. Ты СМС свой помнишь? Не лезьте ко мне, чикайтесь сами! На пятый день нам улетать, а на руках тело, труп. Знаешь, все хорошие, когда трезвые и далеко, а рядом и в запое уже как-то не очень. Угу, не знаю, неинтересно. Ну что, в самолет его тащить в невминозе полном позориться?» Взяли тело, переместили подешевки в китайский квартал, в гостишку, кредитки, паспорт, мобильный все эфизаперли. Очухается же когда-нибудь? Переломается? Но в крайнем случае нет. Там хорошее русское кладбище. Вот не надо, а? Предательство? Это когда звонки отклоняют. Да, Наташа, да. И когда своих коллег и Родину позорят, тоже кстати. Что ему дома не бухается? По месту постоянной регистрации. «Не ори! Дай мне сказать!» «Все улетели, а я с ним остался!» Врача русского нашел с капельницей, в гостишку вызывал. Срам он натерпелся, денег потратил. Ты же даже не позвонила ни разу!» Я уже оттуда через знакомых нарыл бабу одну, у нее в деревне, в глуши какой-то частный ЛТП. Передержка. Ну, как приют собачий, но вместо псов мужики. Реабилитационный центр для мужчин в кризисной ситуации. Дотащил как-то до Москвы и туда отвез. К бабе. Он там. Ну, мало ли. Нет, бесплатно. Может, там хозяйство, пашут на бабу эту. А может, бордель. Не ищи, не найдешь. Вот если он сам захочет, он тебе позвонит. Все. Все, ладно? Я кровь сдал. Мне эта командировочка до остатних дней снится будет. Все, пробка поехала. Пробка поехала. Давай, пока-пока. Целую. Пока. Пробка поехала. Пока-пока. Целую, целую, отбой. Ой, блин! Как заколебали вы все друзьятки! В просторной, чистой и пустой избе три окна, непокрытый деревянный стол и большая плазма. За столом друг напротив друга сидят собеседник. Облезлый, выленивший, истерзанный с запоем человек, тот, что в аэропорту в пеленальную комнату заглядывал, и собеседница, женщина неопределенного возраста, в тюбетеечке и стеганой куртке, похожей на ватник. На пустом столе глиняная миска огурцов, оба едят огурцы. Женщина так и хрустит, один за одним, человек жует не спеша. «Хорошо». Говорит женщина. Что вы любите, я поняла. Это здорово. Я тоже многое люблю из того, что и вы. Теперь расскажите, что вы ненавидите. Что может вас выбесить? Вот прямо, чтобы бесишь, сука. Выбесить. Да многое. Долго говорить. Не люблю, когда на часах без тринадцати минут два. Вот как увижу тринадцать часов сорок семь минут с души воротит. Тяжелое нести не люблю, конечно, посуду мыть. Не люблю, что мужчина по определению всем должен. Ханжей терпеть не могу и чванливых тоже. Знаете, кто с тобой в одной общаге макароны жрал, а теперь не здоровается, потому что у тебя автомобиль не той марки. Не люблю, если у кого фамилия Нако. Ни от них один геморр мучение. Почему вы смеетесь? Вы не на ко случайно? Я на че смеюсь? Потому что мне кажется, мы подружимся. А у вас-то откуда такая чудная фамилия? Не знаю. Ему ужасно надоело, что все прикалываются над его фамилией. Сейчас-то еще ничего, а в детстве и юности вообще беда. Не знаю. «Может, кто-то из моих предков с какой-то царевной набедокурил, а может так. Царевный какой-то пес или конь или шут гороховый». «Хорошо», — кивнула она. «Хорошо. По всякому случаю, пока ничего плохого. Теперь я задам вам три вопроса. Если вы не можете или не хотите отвечать на все три, выберите один и ответьте. Только честно». Что могло бы вас исцелить? Что для вас болнее всего? И ради чего или кого вы готовы на все? Долгая пауза. Человек смотрел на ватник своей собеседницы, моргал. То казалось, что это простецкий ватник, то вдруг что дорогущая вещь из тонкого материала, седва различимым вышитым узором, а на узоре огурцы и лягушки. Еще поморгал глазами. Да ладно, какие огурцы, какие узоры, обыкновенная стеганая куртка, почти ватник. Ручка есть, спросил человек. Листок? Нету. Я же не записываю, просто разговариваем. Что прямо в целом доме нет листка бумаги? Зачем мне? Я и так все помню. Собеседник оглядел избу. Стол и миска с огурцами, а по стенам плазмы и карты Народной Республики Болгарии. Транспорта Манхэттена, Москвы 1913 года, Атлас грибов Российской Федерации. Еще график какой-то от руки. Странно. Такая культурная изба, а не карандаша, не листочка. Да тоже мне проблема. Она взялась за мобильник. Сейчас нам все принесут. Не надо. Почему? Потому что пока будут нести, я уже передумаю. То есть... «Этот ответ на вопрос перестанет быть актуальным, пока несут бумагу и карандаш? Или вы передумаете отвечать вообще?» «Блин... Блин... Извините, ничего страшного». «Пауза. Ладонь давайте?» «Что? Боитесь по запястью полосну и деру?» «Не полосну, нечем». «Да нате ладонь, тоже мне напугали». Она протянула через стол руку, и пальцем у нее на ладони он написал слово. Она поняла. Быстро и пристально цепко поглядели друг на друга, но он опустил глаза, спрятал. Она еще смотрела на его серое измученное пьянкой лицо, на редеющие каштановые спросидье волосы. Это правда? В смысле? Вы не можете даже произнести это слово вслух? Так болит? Сука, бесишь! Тут же осекся и съежился, провел ладонью по лицу сверху вниз, сказал тихо: "Извините". Ничего. Она смотрела на него грустно. Все хорошо. Что хорошо-то? Вы приняты. Сейчас вас проводят в вашу избу, познакомятся с соседями, выдадут сапоги и ватник. В избе, куда привели, было натоплено и вкусно пахло щами. Толстый дядька в линялой ковбойке протянул руку: «Белогнутов Андрей Михайлович, дежурный по вашей светлости. А ты царевнин, знаю уж, ну и фамилия. Сейчас суп есть будешь. От глиняной миски пахло изумительно, да и есть уже захотелось. Почти неделю ничего не ел, пока болел, потом отходил от болезни. А как прихватиться? Руки гуляли капитально. Ни ложку до рта донести, ни миску взять, чтобы выхлебать. «Смотри-ка, что делается!» кивнул за окно Белогнутов. Царевнин повернулся к окошку. Ничего особенного не происходило. У ворот пришвартовалась машина Рено, типа Дастер. Вышла полная немолодая блондинка, накрашенная густо. Про себя царевнин тут же прозвал ее гастроном. — Ты ешь, а я на подмогу, — сказал Белогнутов, надевая ватник. — Ешь, говорю, приду проверю. Царевнин осмотрелся, поди камер понавешана, а и хрен бы с ним. Наклонился и выхлебал, вылакал щи, как барбос, зубами подцепляя куски мяса. В животе стало тепло и на душе чуть получше. Царевнин посмотрел в окошко. Там показывали немое драматическое кино. Гастроном, активно и сердито жестикулируя, наступала на мелкого, тщедушного, но очень прямого паренька со стрижкой каре. Паренек пятился, но ничего не говорил, держался прямо и молчал. Аршин проглотил и воды в рот набрал одновременно. Гастроном ругалась, наверное, матом, а из открытого Рено Дастера громко радовали слух песни Стаса Михайлова. Подошел толстяк Белогнутов, спрятал мелкого паренька себе за спину и стал что-то говорить гастроному, от чего златозубая дама и вовсе сатанела и принялась махать кулаками у широкого щекасто-очкастого лица Белогнутова. В машине стас Михайлов сменился Таней Булановой. Подошел очень высокий белосынный малый и долгой рукой с огромной ладонью обнял и Белогнутова и мелкого. Царевнину понравилось, что мужики так стоят друг за друга. Они поорали немного, и гастроном села в машину, яростно шарахнула дверью и увезла прочь жалобные плачи Тани Булановой. Осанистый паренек со стрижкой каре повернулся по-другому, и царевнин увидел его немолодое потрепанное лицо. Вернулся довольный Белогнутов. «За июнькиным жена приезжала!» «Творческая интеллигенция! Котов сдает для киносъемок или там, если реклама!» «Вспомнила про мужика, когда говно кошачье выгребать некому стало!» «Не отдали мужика!» «Да ты все съел!» «Ну что за парень молодец!» — обрадовался Белогнутов, как добрая няня в детском саду. Царевнину даже показалось, что он его сейчас по голове погладит. «А июнькин-то какой крепкий!» Не забоялся бабища своей. Так, мол, и так никуда не поеду. А он кто? Божий одуванчик! Судьба у него была трудная, а теперь здесь навсегда. Он в озеро наше влюбленный, не разлучится. Сам тебе про все расскажет, если подружитесь. Ладно, ложись кучумай. Тебе теперь первое дело спать. Отхожее место за домом слева — А на краянях ведров в синях имеется, так что спина здоровье. Я не могу спать. Неожиданно для самого себя признался Царевнин. Боюсь. Это что вдруг? Чужие здесь не ходят, а наши мужики хорошие. Скоро познакомишься. Боюсь меня бес утащат, признался Царевнин. Это была правда. Однажды ночью, когда не мог уснуть, стонал, ворочился. Пытался молиться и давал страшные зорки, измучительные полудремы, появились какие-то отвратительные рожи, то железные, то шерстяные, и говорили: "Ты наш, все, ты наш, ты Богу не нужен". Придешь утром, а от меня одна одежда осталась. Царевне устала жалко себя. Это с какого переляку они тебя дурака утащат? «На органы!» «Тьфу!» — засмеялся Белогнутов. «На коем твои органы? Там, поди, от органов труха одна!» Царевнину стало обидно за свои органы, еще жальче себя. Чтобы не заплакать, он спросил. «А как это озеро называется?» «По-всякому! Тут столько разных народов побывало, каждый по-своему звал». А еще береговая линия сильно изрезана, затонов, бухт много. Каждому затону отдельное имя дадено, так-то. А теперь спать. И руки, чтоб поверх одеяла. Подмигнул. Цирк какой-то, подумал Соревнен. Спектакль. Этот Белогнунтов явно не такой валенок, а старается показаться валенком. Потому что считает Валенком его царевнина. Ведь царевнин тоже старается показаться простаком и алкоголем из подворотни для безопасности, чтобы никого не раздражать своими никчемными в этом месте знаниями и московством. Царевнин знал, что чистый московский выговор и грамотность могут быть опасны для жизни. Царевнин обрадовался, уже может раздумывать. Эта радость успокоила. Она была сильнее тревоги, что кончились пелюли, которые доктор дал в дорогу. Он легко заснул в тепле и спал хорошо. Снилась чушь, но не страшная. Два милиционера, одетые как раньше в голубых фуражках, ныряют в озере ухая и фыркая, а на берегу на чистой мягкой траве стоят дети и смеются, и большие меховые собаки тоже улыбаются. Машут хвостами. Утром умывался в синях ледяной водой. Понравилось. Пришел Белогнутов проводить на общую кухню. Царевнин пожал ему руку и сказал: Андрей Михайлович, я музыкант из Москвы. Со мной на гастролях во Франции за поэй приключился. Подвел я очень. И друзья меня сюда определили в назидание. Починим, заверил Белогнутов. У нас тут и доктор имеется, акушер, правда, но парень вот такой. Гриша акушер, а я из Питера, преподаватель истории и географии на пенсии, конечно. Вы мне скажите, пожалуйста, это мы все где? В огороде. Серьезно сказал педагог. Это такой огород. Где я, Ризя? Ты куда меня засунул, Саша, Умакатья, Ася? Что это за богадельня? Какой-то Боря, Лидо, Яша, Дима, мягкий знак, санаторий, профилакторий общего режима, песочница для мальчиков пятьдесят плюс. Походу я тут самый молодой. Детская площадка, ветеран, колхоз, старый конь, турбаза, лузер, дачный поселок неудачник, огородная артель. Мужской бардень для одиноких баб не черноземье. Кстати, это вообще какая область? Никто не знает, то ли Тверская, то ли Смоленская, а то и вовсе Псковская. По номерам машин не поймешь, что одно, то другое. Глухой угол. Это баба, что собеседование проводила? Она кто? Врач, психолог? Психологов ненавижу. Сестра-хозяйка? С ней как говорить вообще? Ты и что про меня наплел? Она приезжает, привозит харчи и лекарства, если кому надо. Тут кухня-столовая есть в отдельной избе с большой террасой. Готовим по очереди, когда на печке, когда на плитке. И две микроволновки есть. Еще баня и салон, или штабной вагон, пустая изба с большой плазмой. Правда, похоже на детсадовскую дачу, только на стене террасы объявления. Просьба, найденные в лесу боеприпасы, на территорию не приносить». Самый запад, Ризя, эти края всегда под раздачу попадали последние лет пятьсот. В болотах до сих пор самолеты лежат, ржавеют. Мины эти просто как грибы. Интересные места для тех, кто понимает, Ризя. Вы меня надолго сюда определили. Нет, я не протестую, я просто спрашиваю. Вообще жить можно. Избушки наши разбросаны по пригоркам. Рядом озеро большое, такое загагуленное, как звать никто точно не знает. Тут один чокнутый целыми днями на озере зависает, не рыбачит даже, а так дружит. Постояльцев сейчас человек десять, я пятерых уже знаю. Вроде нормальные, совсем не все алкаши. Работать не заставляют, только самим себя обслуживать, готовить, стирать, порядок поддерживать. Ну и огород. По вечерам кино и настольные игры. Я тебе письмо пишу от руки, потом сфотографирую и при случае, как поднимусь в поселок на станцию, тебе отправлю на мыло. Там интернет хороший, четыре ги прямо со свистом летает. И вообще цивилизация, магазы, почта, Сбербанк, аптека. Тут красиво и тихо, чтобы пересидеть и отчухаться самое то. Вот я и пересижу, а там видно будет. Ты платил за меня много, я верну. А передержка это за деньги? Верну все. Точно, передержка. Только вместо собак мужики. Прости, что так подвел на гастролях. Прости, друг. Наталье передай как-то аккуратно, что я к ней не вернусь и искать меня не надо. Ну давай. На днях отправлю это письмо. Ризя. Ты мне друг, скажи честно, просрал я свою жизнь? В хлам просрал, или еще не совсем? Царевнин сфотографировал письмо. Кончался март, пахло водой, оттаивающей землей, костром. Слышалось, что где-то работает пилорама. Постучавшись, заглянул Белогнутов, протянул два крепких яблока. Свои яблочки, наши. Храним грамотно секрет старинный знаем. Ну что, пойдешь в штабную? Нашей мафию затевают. Довольно скоро царевнина прекрасно освоился, или как говорят про псов и котов, прижился и жалел только, что не может репетировать, упражняться. Инструмента нет. Беспокоит ризю гонять в такую даль. Надо же и совесть иметь когда-то. и так попил уже резиной кровушки. Хорошо и Юнькину, и панату кальция, как называет его мужлан Буйвидос, уходит в луга, в поля и танцует под свою внутреннюю музыку хоть до упаду. И Юнькин обожал танцевать. С детства прилипал к телевизору, когда передавали балет или народные танцы, ходил в хореографические кружки, А папа его, милицейское начальство в маленьком южном городке, считал, что мужик без погон не мужик. Папа устроил сына служить в армию, никуда попало, а во внутренние войска зэков охранять. На этом почетном поприще с Юнькиным что-то произошло. Из армии вернулся головушкой прискорбный. «Не то побили, не то секретность какая», — рассказал про него Белогнутов. а потом еще четыре женитьбы перенес. От этого тоже с головой лучше не становится. После армии, ко всему прочему, Июнькин утратил способность к деторождению, хоть и сохранил пригодность для супружеской жизни. Это удачное сочетание, а также немногословная кротость привлекали к нему мелкому как подросток крупных, крикливых и властных теть постарше. Теперь и Юнькин привязался к озеру, смотрел на него, сидел на берегу и что-то ему рассказывал, смеялся и купался с апреля по ноябрь, не простужаясь. А то уходил в луга и танцевал под свой внутренний там-там. Парники большие, даже мужлан Буйвидас, самый высокий в огороде, подобранный хозяйкой на невольничьем рынке возле мытищ, Спокойно стоял во весь рост. Круглый год свежие огурцы, помидоры, перцы. Пади плохо. Следили за чистотой и порядком на территории, за печками, дровами и колодцами. Жили мирно. Только толстяк Белогнутов и пожилой Лавилас Маркович не здоровались и не разговаривали друг с другом. Знойный с седыми кудрями в синеву Маркович измерял годы в жонгах. Никто почему-то не говорил ему, что выражение "три жены тому назад" придумал Воннегут, и чтобы он не больно-то важничал. А если и случались ссоры, споры среди постояльцев фагорода, то исключительно на мимологические и ихтиологические темы: какая рыба как называется, какие грибы съедобные, а какие нет. Ближе к лету в окрестностях появлялись копатели и монетчики. Копатели искали в лесу боеприпасы и поднимали останки бойцов. Были официальные поисковые отряды и просто любители старого оружия. Монетчики шерстили окрестности барских дач и искали старинные монеты. Но копателям со стариной везло больше. Говорили, что недавно был найден сборник гёте 1914 года издания и немецкий солдатский медальон 1941 года. Наверное, какой-то отец благословил своего сына этим сборником с готическим шрифтом. В свободное от огорода и хозяйства время постояльцы присоединялись к копателям или монетчикам, рыбачили, мастерили или предавались своим увлечениям. Опальный журналист Мухов обожал реанимировать старые радиоприемники и магнитофоны, а его сосед, контуженный спецназовец Генварев, любил готовить. Два раза в неделю ходили в баню. Иногда помаленьку выпивали, кому можно. За выпивкой или у костра беседовали. Рассказывали, кто как ранился, резался или обжигался. Кто откуда падал и как тонул. У кого какое чудило в армии был сержант. У кого какая сука теща. Кто как убегал на машине от гаишников. У кого какая машина в каком году как ломалась. У Рассказывали анекдоты и небылицы. Когда анекдоты и небылицы кончались, просто хвастались, врали или жаловались про женщин. И всегда все разговоры после бани у ночного костра на берегу, на привале в лесу или разбирая старый автомобиль, все разговоры приводили к женщине. Устроивший этот запоздалый мальчишеский рай с карасями, щенятами, кострами и поисками кладов. Кто она? Врач? Изучает их что ли? Предприниматель? Скучающая богачка? Откуда у нее семь изб? Плюс штабная, плюс кухня, плюс баня. Это же какое богатство. А красный Ренглер Рубикон? Неизвестно. Никто даже толком не знал, как ее зовут. Спецназовец гнал телегу, что она потомок тех испанских детей, которых доброе советское правительство вывезло от фашистов, и что зовут ее по испански Амор Каритас. Царевнина удивился, почему Белогнутов и журналист Мухов, эти то двое наверняка знают, не объяснят остальным, что Амор Каритас благотворительная организация. или вообще экспонат в музее, образ и человека, так звать не могут. И сам тоже не стал объяснять. Всегда спокойная, приветливая, она всех называла «хорошие мои», неважно, обращалась ли ко всем или к кому-то одному. Говорила тихо, поэтому ее и старались услышать. Летом в льняной, расшитой васильками тюбетейке, осенью и зимой — в чем-то вроде хефсурской шапочки, в валенках или резиновых сапожках с хохломскими узорами. Так, дачница за рулем красного ренглера Рубикона. Никто даже не знал, сколько ей лет. Решили от сорока до шестидесяти. Бабы сейчас и не такое умеют. У них не поймешь. Примочки там всякие. Она вообще бойкая такая. Царевнину она казалась ровесницей. За сорок, да. Рассказывали, что она бросила в доме престарелых умирающего старика отца, что она отказалась жениху прямо в закси, он повесился, что с ней не общается за что-то обидевшись единственный сын, и вот она якобы хочет искупить вину всех баб перед всеми мужиками и устроила этот огород. Соревнен понимал, что это фольклор. Устное народное творчество. Следующим сегментом огородного фольклора были истории про первых постояльцев. Тут возникали разночтения. Одни считали, что первым постояльцем был беглый монах Иероним Атродьев, другие, что немецкий дальнобойщик Фитцнер. И Иероним Атродьев – это уж слишком. Сразу решил царевен. Ну и про Фитцнера тоже не очень понятно. Якобы немецкий дальнобойщик Фитцнер, боясь проезжать весовой пост на перегруженной фуре, свернул с трассы на грунтовку и прямо под знаком осторожно дикие животные сбил косулю, опасаясь, что его примут егеря, инспекторы или просто неравнодушные граждане. Фитцнер не поленился выкопать и зашвырнуть в ближайшее болотце дорожный знак, а сам, тщательно заперев вверенное ему транспортное средство, груженное доверху заграничным дефицитом, взял на руки пораненную косулю и двинулся напролом через лес, надеясь встретить добрую русскую женщину. И не ошибся. По одной версии, Фитцнер и Амор Коритос Вылечили и выпустили грациозное животное, по-другой зажарили и съели. Но ведь Пургаже, дивился Царевнин, какой немец попрется по грунтовке объезжать пост весового контроля на трассе? Начнем с того, что нормальный немец и фуру перегружать не станет, да и вообще на пролом через леса и поля попрется лирический Фриц с пораненной косулей, картина маслом. Вот же охинее, думал Царевнин, но не спорил. Третьим сегментом уже не огородного, а окрестного фольклора был местночтимый святой с красивым именем Блаженный Пролетарий. Но тут царила такая непролазная путаница, что Царевнин и не пытался вникнуть. У Амор Каритас был дом в соседней деревне, за мысом, в другой бухте, и в огород она наведывалась в неделю раз за два, узнать, как все поживают, не надо ли чего. В штабной избе на стене висел рукописный график, на котором Амор отмечала по пятибальной системе плодовитость постояльцев, внешний вид, настроение, коммуникабельность, связи с родными, планы на будущее. У царя вняно в день прибытия были одни нули, но скоро исправились на твердые троечки. Привозила и гостинцы из города сладости, зарядки для мобильных, лекарства. В райцентре на самой крутой улице Ленина у нее была мансарда, а кто там еще жил с ней в этой мансарде неизвестно. Некоторые пытались называть ее матушка, но какая она им матушка, если кому ровесница, а кого и помладше? пытались называть сестра тоже что-то не то по церковному как-то она не из этих так что называли все-таки за глаза амор карита скакни крути а вслух уважаемая на вы однажды играли в жмурки бегали и ржали как дети она приехала села в сторонке грызла орешки улыбалась не в попад потом не простившись уехала за чаем после бани Маркович стал гудосить, что это оскорбило его мужское достоинство, что мы, дескать, в жмурке, а женщина смотрит. Голышом спросил Белогнунтов. Он не играл, но не Марковича спросил о всех. Еще чего? Тут Маркович совсем обидился. Одевшись, объяснил мужлан Буйвидас. Тогда в районный суд серьезно решил Белогнунтов. А если бы голышом, то в Гаагский. Секунд пять молчали, а потом хохотали, как безумные. — Да, может, она и не видела ничего, — подал голос Июнькин. Смотрела вроде на нас, а видела что-то свое. У меня так однажды было. Зашел в штабную спросить что-то, разговорились. Она смотрит так жалостно, будто все понимает. Меня и понесло. Все ей вывалил, что никогда никому, ни папу, ни маме, потому что невозможно. Она кивает, кивает, а потом вдруг поморгало, поморгало и говорит: "Ой, извините, я прослушала, задумалась что-то". Это она нарочно так сказала, чтобы если ты потом пожалеешь, что рассказывал, чтобы ты не стеснялся, объяснил Белогнудов. Играется в нас как в куклы. нахмурился опальный журналист Мухов. «Всю бы жизнь в меня так игрались!» И Юнькин улыбнулся, глядя кротко, как Соня Мармеладова. Он был страдалец. Поговаривали, что бабы его не раз в карты проигрывали. Царевнину хотелось называть Аморкаритос сестрой. Думал даже, вот была бы у меня такая сестра, жизнь бы по-другому сложилась». То есть вообще сложилось бы сестра, но получалось по монастырски как-то. Однажды заметил, как она посмотрела в спину парню, мастерящему новые ступеньки в деревянной церковке у озера. Коротко бегло взглянула на худую, загорелую в свежих комаринах укусах спину. Ничего себе, все стры так не смотрят и дал ей тайное, только для себя имя. не сестра. Итак, Белогнутов, Буйвидос, Генварев, соблазненный и покинутый Гриша, акушер и Юнкин, Маркович, Мухов и Царевнин — обитатели странноприимного огорода Аморкаритас, и каждый обитатель достоин отдельного романа. иммерсивного интерактивного спектакля, бродилки, душераздирающего сериала, научного исследования или сказки. Белогнутов был хороший, опекал вновь прибывших, а уж Мужлан Буйвидас, забияка и матершинник, белобрысый седой колонча, который тоже защищал и Юнкина от жены. находился, как говорили в советские школьные годы, под положительным влиянием Белогнутова. История появления мужлана Буйвидовского городе, кино и немцы, рабочий крупного завода за Уралом Буйвидов никогда не бывал в Москве, но каким-то невероятным образом оказался на вылете в Домодедове, где до помрачения рассудка. возмутился расценками на упаковку багажа, с криком: "Да ты такой сикой, мать твою разедок, хоть знаешь, какие у нас за Уралом получки!" Несчастный набросился с тумаками на парнишку упаковщика, крик, визг, скандал. Ты с какого дуба рухнул, хренопутало? Вежливо спросили его в аэропортовском отделении полиции. Что ты к пацанам прикопался? Они что ли расценки устанавливают? Тундра ты не огороженная? Не умеешь вести прилично, так нечего вылазить из своего кисло-дрисченска еще залупаться тут. Убуй видоса в печёнках сидел его скучный, нищий и некрасивый родной город, но если этот город обзывали чужие, а уж особенно ненавистные москвичи, Его переклинивала. Хорошо полицейских троя было. Намяли ему как следует бока и сказали в утешении: радуйся, тундра, что не в Америке живешь. В Америке кто на полицейского попёр пулю в лоб без суда и следствия. В Капазе тебя определить или договоримся. Буйвидесу удалось договориться. Без денег и мобильного. Он пошел по шоссе, куда глаза глядят, и увидав через поле церковь, свернул на боковую грунтовку, прибавил шагу. Может, в церкви работу какую дадут или так советом жени бы позвонить, чтобы суматом не сходило. Но попал. В церкви было пусто и темновато. За свечным ящиком копошилась бабуля. Буйвился перекрестился на какого-то святого и изложил бабуле свою беду, попросил мобильный позвонить жене. Прямо и не знаю, пригорюнилась бабуля, а как будто для того, чтобы дать человеку на три минуты мобильный, требовались какие-то особые знания. Батюшка главу администрации с днем ангела поздравлять уехал. Сперва официальное поздравление, потом банкет сам, понимаешь, быстро не будет. Голодный небось, а мы с тобой сейчас делом займемся. Кошечек у нас на заднем дворе развелось, очень воняют, а матушка на восьмом месяце токсикоз. Сейчас пойдем с тобой, я приманю, они меня знают, а ты их в мешок с камнями. Я и мешок прочный, и камни-то приготовила уже в мешок с камнями и задами, задами, чтобы никто не видал на речку. А я тебя кашей накормлю. Секунд тридцать Буэвидос переваривал это заманчивое предложение, глядя с высоты своего роста на голову в благочестивом белом платочке. Это в какой книжке, что в школе читать заставляли, пацан бабку топором по чайнику угостил. Да твянь ты, короста, сказал Буэвидос и пошел прочь. Пересчитал оставшуюся в карманах мелочь и, когда ноги стали заплетаться от усталости, сел в маршрутку и через полчаса оказался в ненавистной и страшной Москве. Позвонить никто не давал хоть плач. Буэвидос понимал, что в Москву стекается много Шантрапы и Жюлья, и люди привыкли бояться друг друга и не верить, и все равно обидно было. В заколухах длинного подземного перехода услышал музыку. Чудно. Пошел на звук. Женщина играла на скрипке, а некоторые прохожие клали деньги в раскрытый футляр: кто мелочь, а кто и бумажку. Музыка понравилась Буэвидосу. Он стоял и слушал, задумав попросить у женщины позвонить. Она наверняка добрая. Злой человек не может играть такую красивую музыку, а то, что женщина хмурится. Так это от старания. Пойди вот поиграй на скрипке, это только кажется, что легко. Дождался, когда женщина опустила скрипку и стала пить из термоса, и рассказал ей про свое жесткое попадалово. Женщина хмурилась, достала мобильный, долго в нем ковырялась, подняла глаза и сказала Буйвиде со адрес московского представительства его родной губернии. Иди туда. Обязаны помочь. Буэвидос принялся благодарить. Столеньк возьми. Она кивнула на скрипкин футляр. Два возьми. Хорошая какая, думал Буэвидос. Верняк приезжая. Москвички такие не бывают. Ступенечки, ведущие к двери представительства малой родины бедняги Буэвидоса, были с редь белого дня огорожены решеткой. Решетка заперта. Йо-о-о! Буйвидос забеспокоился о родной губернии. Может, стряслось чего? Доигралось начальство. Упразднили, а то и слили с кем, для оптимизации. О приемных и неприемных часах он даже не подумал. Хотелось есть, пить, присесть, умыться, в сортир. Все в Москве стоило денег. И очень хотелось позвонить домой. Буэвидос присел на лавочку в сквере. Наискосок через сквер шагали два совсем молодых парня с упряжкой мелких собачонок, жевали на ходу и смеялись. Пацаны, дайте мобилу домой позвонить, попросил Буэвидос. Парни переглянулись, достали из бумажного пакета гамбургер. Протянули Буэвидосу и удалились танцующими походками. Пидоровить смотрел им вслед Буэвидос, но Гамбургер съел. Буэвидос не знал, что не во всех церквях предлагают убивать кошек за тарелку каши, не знал, что есть церкви, где и помогут и накормят, или просто скажут, где переночевать, даже переговоров вести не надо. Бывают церкви, где прямо в прихожей висят объявления к сведению бездомных граждан. Ведь бездомный, как ни крути, тоже гражданин нашей большой и дружной страны. Когда он задремал от усталости, из внутреннего кармана куртки вытащили паспорт. Каюк. Буйвидос проболтался в Москве трое суток и понял, здесь все боятся друг друга. Никому ни до кого нет дела. Половина уличных московских попрошайек рабы, половина мошенники. Случайному человеку реально попавшему в беду среди них не место. Убьют или мошенники, или смотрящие прирабах. В полицию обратиться тоже тема, знаем плавали, хоть тописили вешаясь. Трое суток в Москве. едва не старе для Буйвидоса полным звездецом. Наверное, примерно так бы выразился какой-либо молодой автор из буйвидосовых уральских земляков. Амор Коритас подобрала Буйвидоса на невольничьем рынке возле Мытищ. Увидела в толпе мужиков из Средней Азии, Высокого и Белобрысого, выделявшегося, как выделяется потерявшийся породистый пёс, из всей бродячей стаи. Амор съехало на обочину и окликнуло его через окошко. Он подошел, заглянул, наклонившись. Что случилось? спросила Амор. Уважаемая, дайте по мобильному домой позвонить, произнес бедняга намазолившую язык фразу. Потом он с изумлением вспоминал, что Амор включила аварийку. Посадила его рядом с собой, дала телефон, но даже не заблокировала двери. Буевидас объяснял жене случившееся, стараясь не материться при чужой женщине. От этого получилось дольше, потому что приходилось подбирать слова, а Амор все слышала. Выходило, что возвращение на родину в ближайшем будущем уральскому горемыки не светит. Когда он шумно, протяжно вздохнув, протянул ей мобильный, Амор сказала. Могу отвезти вас в одно безопасное бесплатное место, перекантоваться сколько надо. Подумайте. Тут и думать было нечего. Вы по хозяйству умеете? – спросила она. Вроде не без рукей. Она уже включила левый поворотник и смотрела налево, чтобы влиться в поток. Только сначала вам придется заехать вместе со мной в деревню под Переславлем. Там у знакомых праздник. «Что за переславль такой? Где это?» «Придется, так придется», — с достоинством ответил он. «И поехали с ветерком». Амор открыла все окна в машине. Буйвидос понял, что воняет, мучительно стеснялся и молчал все полтора часа, что ехали до детского праздника. Въехали в распахнутые ворота на участок с соснами и чистой травой. Топилась баня. В беседке накрывали стол с самоваром. Тут и там мельтешили разновозрастные дети, некоторые и пацаны и девчата были на удивление красивы, глаз не отвести. Большая бревенчатая изба со всех сторон оклеена, обвешана, окутана, украшена детскими рисунками. Сегодня праздник детского творчества, объяснила Амур. Его проводит мой большой друг, художник кукольник Николай. Это его дом, а вот и хозяин. Буэвидос увидел хозяина и испугался, заразился что ли от Гамбургера Пидорского? Пятьдесят с лишним лет прожил на свете Буэвидос и никогда не обращал внимания на мужиков, вернее не отличал красивого мужика от некрасивого. Пофиг было. А тут прямо обалдел, увидав хозяина в льняной латонной рубахе и тёртых джинсах, богатырского телосложения, уж никак не меньшего ростом, чем сам Буевидос, смоленое бородище начинается прямо от высоких скул, а глаза карие, теплые, смеющиеся и грустные одновременно. Здравствуй, светлая моя ненаглядная, хозяин подцеловал Амор в плечо. поручкался, не задавая вопросов с Буэвидосом, и стали втроем выгружать из багажника коробки со сладостями и фруктами. Даже прожив безмятежно уже несколько месяцев на огороде Буэвидос вспоминал дни в деревне под Переславлем как счастливейшее время: парился в бане, купался в мелкой быстрой реченке с чистым песчаным дном, разок сходил по грибы. Полчаса и ведерко подосиновиков помогал по хозяйству, сидел вместе со всеми за столом, слушал шутки и умные разговоры, которых большей частью не понимал, но было интересно. Гости у Николая не переводились. День и ночь топилась баня, жарились на мангале шашлыки, гудел самовар, собирались и москвичи, и ярославские, и вологодские. Эта деревня, полная художников, поэтов и ученых, была им вместо дачи. Кто бы сказал, что деревня может быть такая, ни за что бы не поверил. Николая это вот называли просто борода, а он всех вьющихся вокруг женщин маними или дусиками, чтобы не запутаться в именах. И Амур тоже называл то мани, то дусиком, а то вдруг Агафья Тихоновна, и все смеялись. Буйвидос понял, что это не настоящее имя, а погоняло, кличка, прозвище, но, наверное, не обидное, потому что Амор улыбалась в ответ. Гости уезжали и приезжали, спиртные напитки лились рекой, но никто не орал, не матерился, не лез драться, а бабы не закатывали пьяных истерик. Все были просто веселые. Какие-то другие люди, другая порода. Не тех, каким Буйвина с привык. Даже москвичи были другие, не похожие на тех, кто встречался бедняги на улицах. Здесь они все порывались собрать ему деньги на билет домой, а узнав, что украден паспорт, принимались искать пути скорейшего восстановления документа. Владимир поедет на огород и проведет там столько времени, сколько необходимо, пока за ним не приедут родные со всеми бумагами. Твердо сказала тогда Амор. Буйвидос прожил на огороде почти год. Была волокита со справками, потом хворала жена, потом рожала младшая невестка, потом не могли оторваться от работы сыновья. «Все нянчишься со своими огородниками?» — извительно спросил носатый дядька с детским прозвищем Мося. «Авось поможет?» Амор без улыбки посмотрела на него. Долго объяснять. Буэвидос смотрел на хозяина, на этого самого Коля убороду в вытертых джинсах и латанной рубахе, на его руки, полохать в саже, и понимал теперь, что никакой он не красивый. Но、ну, подумаешь, высоченный и бородище. То, что так поразило Буэвидоса, когда увидел Коля первый раз, была свобода. Свобода и есть красота, а взять ее негде. Или есть она в человеке, или нет. Никогда в жизни не видел буйвина с таких свободных людей, и надо же в каждой закорючке, в сучке, в шишке видит этот чудак душу, жизнь, розетцу, существо, лесовика, бабку, ежку, чертяку, кикимору, не пойми кого. всяя терраса коленная избы была заставлена его куклами и завалена материалами для будущих существ. За завтраком Буйвудаса послали в избу что-то принести, и он поразился бардаку и бедности. А еще сильнее поразился, глядя на портреты, и фотографии необыкновенно красивых женщин. Так и стоял, таращился, не услышал, что вошел борода и усмехнулся. Красивые. Мамочки наши и под пивко надоели мне все. Давай мужик посидим в тишине. Рассказывал буйвина су, что с молоду был край неохоть до、да、бабии красоты и бабы до него охотчи были, однако ни одна не выдерживала безалаберности бардака и бедности. Семеро необыкновенно красивых детей от трех законных и трех так видятся с детьми не всегда дают. Спасибо, сюда на несколько дней отпускают, когда праздник. Буйвидец скумекал, что все это безудержное веселье и толпа гостей, круглое лето от кромешного одиночества. Ему стало жалко этого красивого, щедрого, веселого свиду и такого грустного, несчастливого человека. Захотелось рассказать про свои обломы с бабами, но не знал как, потому что никому никогда не рассказывал. Хотел тоже спросить, что это за огород такой и кто такая Агафья Тихоновна, но постеснялся. Забей, Колян, только и смог сказать. Когда уезжали, Борода провожал за ворота, говорил Буйвидову: Оставайся тут, мужик, какая разница, где время коротать, да живем с тобой до белых мух, а там видно будет. «Вы до белой горячки тут доживете», — строго сказала Амор. «Ты, Агафья Тихоновна, как замуж за меня надумаешь, эсэмэску брось». Борода, наклонившись, заглядывал в окошко машины, улыбался, а глаза печальные. «На фейсбуке запощу». «Пристегивайтесь, Владимир, дорога дальняя». «И долго...» Долго под молчаливую, без слов красивую музыку ехали по холмам и равнинам, мимо пустых деревень, и Буйвуда сдивился красоте и заброшенности Средней России, которую раньше никогда не видел, все смотрел и смотрел в окно. Земли-то земли, сколько пропадает, а в войну небось столько народу за нее полегло. Ехать было спокойно, хорошо было молчать и ехать под музыку, как будто он смотрел какое-то интересное кино про себя. И Буэвидас никогда никому не говорил ни про художника, ни про Агафью Тихановну, ни продолго объяснять, ни про дорогу под музыку, ни в огороде не говорил, ни потом дома. Литовец. спросил Белогнунтов, услышав фамилию Буэвидоса. Русский, огрызнулся тот. Привык, что докапываются. Фамилия такая. А ты не стесняйся. Литовцы крутые. Это сейчас сгулькин нос странешка. А так-то очень крутые. Великое княжество литовское, хоть слыхал. Твои, между прочим, эти края триста лет под собой держали. Буэвидос оглянулся, словно надеясь увидать вокруг каких-то своих. Своими были мужики из горячего цеха и семья, никаких других своих быть не могло. А что ни слова Политовский, не твоя вина. Предков небось в сороковом в теплушках за Урал командировали. Отвали, чуть было не схамил по привычке Буэвидос, но вдруг. не схамил, промолчал неожиданно. Никаких рассказов о своих предках он припомнить не мог. Вся матери народня была русская, местная уральская, а с отцовской стороны тоже русская, только какой-то двоюродный дядя или дедушка в жилетке, в жилетке. Про дедушка, про дядя, жилетка с вышивкой. Усатый Дидок откладывает в сторону короткую трубку, сажает на колени, говорит непонятное. Ажо Люкас, Лапинюкас смеялся от этих слов, а Дидок повторял: "При советах-то просто было". Рассвспоминал со тем временем Белогнутов. Купил билет за семь рублей и поездом в Вильнюс, хороший город. Любили мы в молодости это дело. Даже слова некоторые помню. «Лабутис» — приветик, значит. «Ачу» — спасибо. «Пянос» — молоко. Ну и блины картофельные, конечно. Лучше нигде не едал. Буйвидос озадаченно замолчал. В белобрысоседой голове его, которая располагалась довольно далеко от земли, закружился хоровод непонятных смешных словечек, И кружился несколько дней. Полола гарод, комары жрали заразы, тронули за плечо, выпрямился. Белогнунтов молча протянул спрей от насекомых. За спиной Белогнунтова, подальше в стороне от тропинки, рос любовно обложенными камушками дубок. Буйвидов завиз, глядя на деревце. Белогнунтов протягивал баллончик со спреем. Буйвіда старащился на дубок. Чего ты? спросил Белогнутов. Дубочек наш посадили вот. Буйвіда с молча тыкал пальцем в дубок и вдруг обалдело сказал: ажолюкас. Белогнутов и Буйвідас подружились.